Раулстон покраснел. «Проклятье! Ну, зачем такие выражения?» Не отрывая взгляда от стены, решительно произнес. «Ну, хорошо, если вам угодно взять у меня. Есть одно маленькое затруднение. Я не хочу. Ну, бросьте, Гордон, снимите себе приличное жилье». «А мне как раз нравится неприличное. Вот это, например». Чем нравится? Подходящий пулеметный окоп, сказал Гордон и отвернулся к стенке. Пару дней спустя прибыло письмо от Равлстона. Пространно, деликатно повторялись устные доводы. А общий смысл сводился к тому, что позиция Гордона чрезвычайно достойна и в принципе справедлива, но... Столь ясная столь очевидное «но». Гордон не ответил. Увиделись они только через полгода, хотя за это время Равлстон не раз пробовал навести мосты. Странно, можно сказать, позорно для убежденного социалиста, но мысль о забившемся в жалкой дыре умном, культурном Гордоне тревожила сильнее, нежели судьбы всех безработных Миддлсбору. Надеясь расшевелить Гордона, редактор «Антихриста» неоднократно посылал ему просьбы, «Дать что-нибудь в журнал?» Гордон не отозвался. Дружба их, чувствовал он, кончилась. Деньги, когда он проживал у Равлстона, все погубили. Убивает дружбу благотворительность. А еще Джулия и Розмари. Эти, в отличие от Равлстона, не смущались, выкладывали все, что думали.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 Вдруг сделала буквально ошеломившее ее открытие. Она уже не очень молода. Тридцатый день рождения Гордона напомнил, что ей самой тоже скоро тридцать. И что же впереди? Влюбленный, возлюбленный ее, а не влюбленный. Покорно, даже, видимо, охотно катится вниз, в яму, на свалку неудачников. Так какие же тут надежды пожениться? Тупик осознавал и Гордон. Обоим делалось все очевидней. Им грозит расставание. Однажды, январским вечером, он ждал ее под виадуком. Тумана в тот раз не было, зато вовсю гулял ветер, свистевший из-за углов, сыпавший в глаза пыль и мелкий мусор.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 «Но зачем ломать себе жизнь?» «Ничего не поделаешь, мне нельзя отступать». «Ну тогда что ж?» «Сам понимаешь». Мрачно, но без протеста. Даже с некоторым облегчением он сказал. «Тогда, видимо, мы должны расстаться, больше не видеться».